Бонусная глава Благодарности. Как-то солнечным утром, когда мы все сидели за столиком кафе Сан-Диего, Эйприл Женевьева от тухолки неожиданно повернулась к нам и сказала: "Вам надо вместе написать книгу". Особая благодарность Эйприл за то, что она направила нас на этот увлекательный путь. Спасибо нашему агенту Эрику Майерсу. видевшему будущее в нашем проекте и позволившему его реализовать. Спасибо нашему редактору Сэму Обраину и всем другим членам потрясающей команды Workman за то, что они открыли двери своего издательства нашей книге и отполировали её до блеска. Это было правда очень здорово. Порой весьма необычно, но очень и очень здорово. Спасибо библиотекарям и всему персоналу медицинской библиотеки медицинского центра университета МакГугон, штат Небраска, Джону Шляйхеру за блестящую экскурсию по историческим архивам. Мэри Хелмс за помощь и сопровождение нашего проекта. Кэмерону Бетчеру за замечательные фотографии, которыми он с нами поделился. Мы сердечно благодарны сотрудникам библиотеки за то, что, выполняя поиск источников, По запросам вроде каннибализм и отравление мышьяком никто из них не вызвал полицию. Благодарности от Лидии Кан. Спасибо моему лучшему другу и спутнику жизни Берни Сью, ставшему моим бесплатным редактором и консультантом. Спасибо моим детям за то, что они не впадали в панику, когда я внезапно выкрикивала что-нибудь странное во время работы над книгой. Спасибо доктору Чан Ву Кангу. И моему брату, доктору Ричарду Кангу. Ваша работа и жизнь – воплощение любви к людям, мудрости и упорства. Спасибо моей маме, Кью Джа, чью забуду я всегда ощущаю. Я очень люблю тебя, мама. Спасибо, Элис, за ежеминутную сестринскую поддержку. Дана, Асанг, крепко вас обнимаю. Все это от пе моих племянников и племянниц я люблю вас за то, что вы терпите свою странноватую тётушку спасибо всему нашему семейству сию за любовь поддержку и любезнотельность я благодарю множество моих друзей из мира медицины в том числе анжелу хокинс криса бруно гейл эттертон и федио рохлинга спасибо моим коллегам и всему персоналу клиники за огромную помощь и сотрудничество со мной лечении моих замечательных пациентов. Лоис Колберн, благодарю тебя за подаренные Шерватанские книги и за твой энтузиазм. Синтия Лейтих Смит, спасибо за готовность потратить время и твои ценные отзывы. Спасибо Синги Шмидт за помощь с библиографией и Эмили Менапье за организацию пространства вокруг меня. Вучи добра Адьюшане, Тони, Марин, Синди, Анне, Элен, Рианне и многим другим друзьям, поддержавшим меня в этот насыщенный год. Благодарю Сару Файн, мою опору в написании этой книги. Дорогая, будь и дальше такой же крепкой опорой. Наконец, спасибо невероятному Нейту, моему партнёру по отравлениям и прочим преступлениям, самому потрясающему парню всех моих знакомых. Жду тебя с семьёй на праздничный ужин. Благодарности Нейта Педерсона. Мои благодарности Лидии Канн за потрясающую продуктивность, скорость и медицинскую точность. Ты блестящий соавтор. Можем повторить. Полу Колинзу и Скоту Керни за то, что они щедро давали советы мне, тогда ещё начинающему журналисту-фрилансеру. А также Саймону Винчестеру посоветовавшему мне бросить фриланс и начать наконец писать книгу. Джеймсу Денки за многолетнюю поддержку. Ребекке Регабери из журнала Fine Books и Fine Books e-collection за писательскую поддержку. Редакционные отзывы из-за то, что она дала площадку для публикации столь многих моих статей. Публичной библиотеке округа Дишут, историческому обществу и музею округа Дишут, Келли Кеннн Миллер за приложенные усилия Томасу Педерсону за то, что ты всегда был рядом и подбадривал меня. И это уже не в еве тухолки. Не хватит и вечности, чтобы описать всё, за что я тебе благодарен. Книга посвящается памяти Эйнера и Билли Педерсонов, Нила Уайтхеда, Нормана Кейна и, конечно, моей мамы Донны Педерсон. Благодарности от чтеца. Хочется сказать спасибо всем, кто слушает данный продукт и наслаждается книгой. Отдельно хочется поблагодарить Ангелину Топаркову за постоянную обратную связь. Именно благодаря такой обратной связи мы пытаемся сделать наш продукт ещё более лучше. Спасибо Всеволоду Ларичеву за очень крутое оформление оглавления книги. Отдельной благодарности заслуживает нотария Сергеевна Леонова. Спасибо вам, как одному из лучших слушателей. Мы непременно будем творить и делать книги дальше. Спасибо и заявитель Дмитрию Небылагоровы за постоянную поддержку в развитии и создании аудиокниг. И спасибо Николаю Юрьевичу Юдину. Одному из первых людей, кто прослушивает данный продукт и высказывает свою точку зрения. А также спасибо всем, кто слушает и наслаждается данным продуктом. Мы и дальше будем работать и совершенствоваться. Конец книги. Текст читал Андрей Полделин. Город Санкт-Петербург. город Пушкин 2021 год